Глава седьмая. Архипов смотрел на Сермета, старик сидел вальяжно на кресле и наблюдал за происходящим. «Надеешься на меня?» – выкрикнул Денис в его сторону. «Что я должен сделать? Сдохнуть или выжить?» Ответа он не ждал. Весь его опыт схваток с животными заключался в игре со щенком у бабушки в деревне, еще когда все родственники звали его Дениской. Широко расставив ноги и чуть наклонившись вперед, Архипов отвел меч назад, чтобы в любой момент нанести удар. Он вглядывался в темноту прохода на арену, где затаилось существо. Животное уже не рычало и не топталось, а притаилось. Человек ждал неминуемой участи. Он уже смирился с мыслью встретить смерть на чужой планете, под неистовые крики толпы, желающие увидеть кровь и смерть. В этом ли состоит суть плана Варлотта? «И какова в нем роль Дениса? Умереть?» Зверь неспешно выходил из тоннеля к арене. Своим появлением он отвлек человека от саморазрушающих мыслей. Едва только в тени появилась голова, низко прижатая к земле, то ли с рогами, то ли с ушами. Архипов не мог понять, что именно у того существа на голове. Широкие надглазные дуги, постепенно обтекая голову, расходились назад, образуя два рогоподобных отростка. Жутко смотрелись ярко-голубые глаза, без зрачков. Зверь обнюхал грунт под своими ногами, не отводя взгляда от двуногого соперника. Денис ужаснулся, машинально отступив пару шагов назад и уперся в стену. Казавшаяся огромная арена с появлением невиданного зверя стала тесной для двух существ. Архипов судорожно осматривал хищника, пытаясь найти слабые места. Его противник имел размеры чуть больше среднестатистической земной коровы. Редкая белая шерсть, росшая на загривке, и на тыльной стороне передних лап стояла дыбом. Натянутая молочно-белая кожа скрывала под собой развитую мускулатуру. Маленькие темные пятнышки на спине играючи то исчезали, то вновь появлялись, отвлекая внимание. Существо медленно приближалось, неподвижно держа широкую плоскую морду с огромной пастью. Денис для себя отметил единственное слабое место этого существа – живот. Но вероятность того, что его перекусят пополам, прежде чем он успеет нанести удар, стремилась к ста процентам, и он совершенно не имел шансов на успех. Ну так нельзя! Денис шагнул вперед. Понятное дело, что неделя совершенно отвратительная. Он поднял руку с оружием и стал в стойку. Ладно, посмотрим, как эта штука работает. В памяти всплыли сцены из фильмов про гладиаторов. Денис интуитивно сделал пару взмахов мечом и приготовился к обороне. Ну, что, медлишь, нападай! Подбадривая себя, крикнул он зверю. Адреналин вновь взбодрил мозг и тело, и чем бы все ни закончилось, Архипов желал одного чтобы завершилось быстро. Мучительная агония с разорванным животом или грудной клеткой не привлекала его совершенно. Денис поднял пригоршню песка в перемешку с каменной крошкой и бросил зверю в морду. Тот совершенно не смутился, лишь обнажил неровный ряд длинных, будто шипы зубов, и зашипел. «Ты думаешь, сможешь остановить меня этим жалким трюком?» Казалось, слова выходили из самого нутра зверя. Его голос был похож на скрежет камней. «Твои попытки смешны». Архипов остановился и удивленно посмотрел существу в глаза, но, не поверив своим догадкам, оглянулся вокруг в поисках источников слов. В это время противник медленно обходил его по флангу. Он не спешил нападать на потеху зрителям, а оценивал стоящего перед ним человека. Денис, решив, что ему послышалось, или же крикнул кто-то из зрителей, повернулся лицом к зверю. «Не тяни время, нападай!» вновь прозвучало в голове Дениса. «Ты со мной разговариваешь?» мысленно задал вопрос Архипов, направив клинок меча на существо. Когда паразит из дальнего уголка Вселенной проник в него в ином мире, Денис всячески пытался бороться с последствиями недуга. Лекарства в первое время даже помогали побочных действий контакта, но впоследствии он научился контролировать это явление, и неожиданный недуг превратил в силу. Он мог чувствовать эмоции живых существ и влиять на эти эмоции, но никогда прежде ни единое существо не пыталось с ним заговорить. Кроме самого паразита, конечно. Вопрос Архипова нашел адресата, и этот факт сильно озадачил существо. Оно остановилось, и будто домашняя кошка уселась на пол арены, разглядывая перед собой загадку в виде человека. «Ты меня понимаешь?» – спросил зверь, не обращая внимания на поднимающийся гул зрителей. Последние жаждали крови и зрелищ, а не развивающийся перед их глазами театральный этюд. «Но сути это не меняет». «Мне надо тебя убить. Долго, мучительно. Они этого хотят». Зверь лениво поднял морду к трибунам. «То есть ты сам не хочешь убивать?» Денис почувствовал соломинку и решил за нее ухватиться. «Мне это не доставляет никакого удовольствия. Не люблю ни вкуса, ни запаха крови». Буднично и лениво ответил зверь и, развернув морду к зрителям, громко зашипел, угрожающий оскалив зубы. Толпа мгновенно поглотила выпад зверя и взорвалась ответными криками. «Вот, видишь», — обратился он вновь к человеку, — «им нужна твоя смерть, поэтому изобрази храбрость, а я обещаю тебя долго не мучить. Я уже убивал тебе подобных. Так ведь есть еще варианты». Денис выбросил меч и развел руки в стороны. Зрители не оценили этот жест, и крики сменились гулом, а в человека полетели мелкие камни. «Какие варианты?» Зверь встал с места и приблизился к Денису, сократив дистанцию до пары метров. «Не убью тебя я, они убьют нас обоих. Их много, а я один. Нас двое. Я знаю их слабые места. Объединившись, мы сможем вырваться отсюда на свободу». Архипов с каждым сказанным им словом делал маленький шаг, приближаясь к существу практически вплотную. Он ощутил легкую вибрацию и колоссальную энергию, исходящую от своего противника по неволе. Видишь, сидит старик, его имя Сермет. Если убьем его, то сможем заслужить себе свободу. Меня зовут Радел. Зверь перевел взгляд от Дениса к старику. То есть он называет меня Радел. Я здесь нахожусь долгое время и твое предложение принимаю. Видимо, действия на арене пошли не по плану. Спокойно сидевший все это время Сермет теперь стоял возле сетки и внимательно наблюдал за человеком который, возможно, к этому времени уже должен быть мертвым. Он взмахнул рукой, и за спиной Архипова тяжело открылись ставни, откуда сразу же выбежали несколько охранников, одетых в тяжелые доспехи с шипами наружу. У одних были сети, у других — зубца с широко расставленными зубьями. «Мое имя Денис», — представился зверю Архипов. «Времени мало. Я отвлеку их, а ты займись серметом». Денис поднял меч. Себе подобных он не боялся, и в схватке с ними у него были шансы. Родел в ответ тихо зашипел. Он в два прыжка приблизился к вышедшим на арену охранникам и, оскалив зубы, громко рыкнул на них, затем отбежал на другую сторону арены. Денис с мечом наперевес тут же занял позицию между зверем и охранниками с твердым намерением атаковать их при первой возможности. Его тут же начали окружать, Родел кинулся на противоположную сторону. Он в три прыжка преодолел арену, подпрыгнул на стенку, помогая задними лапами, и ударил когтями по сетке, сделав в них брешь. Спрыгнув на арену, он вновь отбежал к дальней стенке для очередного броска. Но ему пришлось уделить внимание новому знакомому. Пойманный в сети Денис без движения лежал на полу арены, а к нему приближались четверо охранников. Родел обошел ловцов стороной и, бросившись к лежащему человеку, ударил лапой охранника, отчего последний тут же кубарем отлетел в сторону. Острая боль от шипов и проступающей кровь не остановили зверя. Он подцепил когтем и потащил сетку с человеком на себя. Хотел атаковать второго ловца, но сверху упала тяжелая сеть, и как он не старался выбраться из-под нее, лишь запутывался сильнее. В конце концов, обессиленный он упал на пол. Десятки ударов заставили его прекратить сопротивление и поддаться воле ловцов. «Я старался, Денис, я старался», — сказал он неожиданному товарищу по несчастью. И в ту же секунду сознание его покинуло. Архипов очнулся в темной комнате, тут же захотел вновь провалиться в бессознательное состояние и закрыл глаза. Но сухость во рту и боль во всем теле заставили его разомкнуть веки. «Плохое у вас обслуживание номеров. И сервис отвратительный». Денис хотел как-то поднять ее настроение. Голова лежала на чем-то мягком и теплом, а спина и ноги касались твердого холодного покрытия. При попытке поднять голову виски пронзила тупая боль, и Архипов решил, что не готов пока подниматься. Тяжело кряхтя, он перевернулся на бок и поджал ноги, а ладони, сложив вместе, спрятал между коленями. Поза эмбриона принесла временное облегчение. Теплая подушка слегка вздрогнула, вернув человека в реальность. Денис ощутил зловонный запах, который заставил его встать. — Не получилось у нас, — прозвучал голос в голове. Денис ощутил себя внутри колокола. Он прижал ладонями уши и закрыл глаза. «Что не получилось?» Мысленно уточнил он. «Сбежать не получилось. Но они тебя не убили. И теперь мы тут вдвоем». Человек пересилил себя и оглянулся вокруг. Мягкая теплая подушка оказалась толстым мясистым хвостом Родела, А зверь без какой-либо агрессии спокойно лежал рядом. Даже в таком виде он выглядел устрашающе. Но Денис отметил для себя, что у него нет страха перед ним, и сейчас его волновали совершенно иные вопросы. «Это от тебя так воняет?» Архипов развернулся лицом к Раделлу и принюхался. «Точно от тебя». И он отсел подальше. Зверь не ответил. Он лежал неподвижно, свернувшись клубок, и рассматривал небольшой контейнер, закрепленный на лапе, раненой накануне. Денис осмотрел комнату, которая на деле оказалась камерой с тремя глухими стенами. Вместо четвертой стены стояла двойная решетка с толстыми прутьями. «Нас вдвоем закрыли?» Архипов встал и начал разминать спину и ноги. Родел вместо ответа приподнял голову и осмотрел пустую камеру, затем взглянул на Дениса. «Ну да, согласен, сам вижу, не слепой», — оправдался человек. «Ты голоден?» — просил зверь и, не дожидаясь ответа, встал на ноги и вызвал у себя рвотные позывы. На пол вместе с густой слизью вывалились две крупные рыбины. «Нет, спасибо», — ответил Архипов с отвращением, взглянув на обед Роделла. «Ты что, рыбой питаешься?» Вместо ответа зверь схватил рыбешку зубами и, запрокинув голову, целиком проглотил обратно. За первой тушкой последовала вторая. «Понятно». Денис состроил кривую гримасу перед мордой Роделла, показывая ему свои отношения к его диете. «Ты в курсе, что в сырой рыбе много паразитов?» «Что это?» — с интересом спросил зверь, укладываясь обратно на пол. «Такие маленькие червячки. Они обитают внутри этих рыб. Хотя кому это я рассказываю? Уверен, тебе они не причинят никакого вреда. Слушай, знаешь, что меня интересует? Что?» Роддел от любопытства поднял голову. Разговоры о его предпочтениях в еде были скучны. А тут в интонации прозвучало что-то интересное. «Откуда ты знаешь мой язык?» Ведь я думал по-русски, то есть на своем родном языке. А ты, ты ведь инопланетный зверь. Ты не можешь знать моего языка? Я не знаю твоего языка. Радел тихо издал утробный звук. Вот сейчас ты понял, что я сказал? Ты про рык? Нет, не понял. И я не понимаю твоих звуков. Мы общаемся мыслями. Здесь не важны издаваемые нами звуки. Я удивился, когда услышал твой голос у себя в голове. Это был даже не голос, будто я сам думаю об этом. Значит, других ты не слышишь? Денис, ты единственный. Видимо, твой вид обладает способностями мысленного общения. Как ты попал на эту планету?» Архипов не ответил. Его внимание привлекли щитые эмоции, которые он почувствовал. Обернувшись к решетке, он увидел Узуна. Зверь на присутствие чужого никак не отреагировал. Лениво положил голову на пол и закрыл глаза. «Как мне тебя называть?» «Варлот? Узун? Сколько у тебя имен?» Денис злился на это существо, давшее ему соломинку надежды, но совершенно не оправдавшее доверие. Он не мог назвать его человеком. Кем он был на самом деле, загадка. «Здесь я Узун. Забудь про Варлота». Он подошел поближе к решетке и откинул свой капюшон. Перед взором Дениса предстало обезображенное лицо со шрамами, как показалось Архипу от ожогов. Но узнал в очертаниях лицо Варлота, с которым он познакомился на далекой планете. «Мне стоит многое тебе рассказать. Буду честен перед тобой. План мой сработал, и ты четко выполнил свою роль». Узун сквозь решетку протянул увесистый мешок. «Говорить будем долго. Тебе надо многое узнать, прежде чем мы продолжим путь. А пока приведи себя в порядок и поешь». Архипов забрал мешок и заглянул внутрь. В нем был ворох тряпья, а сверху лежал сверток. «Вода в бочке!» Узунки кивнул в угол камеры, где стояла емкость, которую Денис совершенно не заметил. Радел все равно не пьет ее!»